Глава четвертая. «Ольчик, привет!» Голос подружки звучал беззаботно и действовал на Ольгу успокаивающе. Может, она зря себя накрутила? «Лен, можно я заскочу на пять минут? У тебя много пациентов?» «Ты не заболела, Олька? Что-то у тебя с голосом не то хрипишь? Горло не болит?» «Ну, Лен, даже если и болит, то у тебя я его лечить точно не буду!» Они обе посмеялись потому что Лена работала врачом-эндоскопистом в гастроэнтерологическом отделении частной клиники. «Приезжай, сейчас никого нет». С Ленкой они вместе учились на первом курсе, а потом разделились по специальностям. Лена долго работала в государственной больнице, но в конце концов сдулась и ушла, по ее выражению, «сдаваться в рабство». Рабство неплохо оплачивалось, так что к жалобам подружки Ольга относилась философски. Но сейчас ей нужна была не сама Лена, а ее муж Виктор, работающий в областной прокуратуре помощником прокурора. К Волошину она по понятным причинам обратиться не могла, тот не отстанет, пока не вытряхнет из нее правду. А правда заключалась в том, что она уже голову себе сломала, но так и не придумала, зачем понадобилось на ночь глядя олигарху и миллиардеру им польскому И не просто понадобилось и ее специально поджидали у больницы, если верить Алексею. Раненого парня подстрелили на каких-то их бандитских разборках, к бабке не ходи. Но то, что его побоялись вести в клинику, что испугались полиции, росказни для дураков. Тут кинь-клич, к нему пешком за город пойдут желающие, если им столько заплатят, сколько Оли им польски отвалил. И почему вдруг она? Загадочная загадка. Операция несложная, ранение лёгкое, кровопотери незначительная. Да тут бы студент справился за прибавку к стипендии. Когда Оля совладала с волнением, руки сами всё вспомнили. А им польский в качестве ассистента оказался на высоте. Он лично проводил её к машине и вручил толстый конверт с купюрами. Ольга даже не подумывала отказаться. Взяла сразу, даже поблагодарить хотела, как тут вспомнила, что сумку оставила в доме до дома уже бежал молодой охранник его зачесанные назад волосы красиво развивались на ветру поля даже залюбовалась бы если бы не увидела у него в руках злочастный пакет с презервативами сумку парень предусмотрительно зажал под мышкой поля вспомнила оторванную ручку и с досадой закусила губу если он сейчас поскользнётся, и проклятые презервативы опять рассыпятся у ног ямпольского Она прямо среди ночи отвезет их Славскому. Пускай сам их раздает, кому хочет. Под соседям «Ольга Михайловна...» Охранник притянул ей пакет и сумку. «Вот, возьмите». «Спасибо», — сказала она, забирая сумку в одну руку, а в другую презервативы. Принялась лихорадочно запихивать в сумку конверт, освобождая место для пакета, как вдруг крепкая рука взяла ее за локоть. «Ольга Михайловна...» «А давайте сюда ваш инвентарь. В воскресенье оставайтесь дома и отдыхайте. Вы хирург, а не мосовик-затейник. Мои люди обо всём позаботятся». «И правильно, Арсен Павлович. В Ольге от усталости и напряжения проснулась некая шальная, отчаянная отвага, граничащая с безумием. Забирайте. Раздавайте своим парням, а хотите, оставьте себе. Каждый из нас должен бороться со спидом как может, я считаю». Она вручила им польскому пакет с таким видом, будто награждала его орденом. Если он сейчас прикажет своим парням стрелять на поражение, она ничуть не удивится. Но Емпольский спокойно взял пакет, лишь сказал, чуть прищурившись. «Мои сотрудники достаточно зарабатывают, Ольга Михайловна, а мне, боюсь, они будут малы. Поезжайте домой и хорошенько выспитесь, вы едва стоите на ногах». «Это была правда». Она держалась из последних сил, но все равно оценила шутку Емпольского. «Гляди ты, какой самоуверенный! малы ему!» Хотя, кто знает, Славский вполне мог сэкономить и закупить какой-то китайский второсорт, годящийся разве что в качестве напальчников. В субботнее утро Оля проспала до одиннадцати. Встала, будто пришибленная, и поползла на кухню. Пока пила кофе, прокручивала вчерашний вечер и размышляла. По всему выходило, что самой тут не разобраться. Вот и набрала Ленку. Подружка спустилась в кафетерий, где Ольга уже ждала ее с двумя латы. В субботний день клиника функционировала в обычном режиме. У Лены через 20 минут была запись. И Оля в который раз подумала, что в жизни давно пора что-то менять. «Какой же у нас народ тупой, Оля!» Закатила глаза подруга, слизывая с губ пенку оля махнула рукой, ей ли не знать. «Вчера мужик пришел на колоноскопию. Моя медсестричка ему выдала процедурные трусы, ну, эти, знаешь, одноразовые, с дыркой сзади. Так этот дятел их задом наперед надел. Он как из-за шимы вышел, я чуть не подавилась. А смеяться же нельзя, они у нас обидчивые. Катерина, медсестра моя, в угол забилась и ржет, а мне лицо держать надо. И что ты? Ничего». Отправила назад за ширму переодеваться. Видела бы ты это зрелище. Уссаться можно. Мама для мамонтенка, блин. Оля и представила. Смеялась, аж слезы выступили. Они с Ленкой немного поболтали. В результате договорились сходить завтра вечером втроем в кафе. Затем подруга вернулась в кабинет, а Ольга вышла из клиники и решилась пройтись. Ей перестояло еще придумать ненавязчивый способ выпытать у Виктора, Как вообще такие люди, как Емпольский, решают проблемы с огнестрелами и при этом самой не нарваться на допрос?